Глава двадцать седьмая После ужина с Фредди Паузи вернулась домой совсем измученная. Несмотря на то, что она уже привыкла к его перепадам настроения, то оживленная и сердечная, то вдруг отстраненная, странно молчаливая. Сегодня, однако, он был необычайно немногословен. Весь вечер ей пришлось точно клещами вытягивать из него слова. Вдобавок ко всему, ради оценки домашних картин, приехал друг Ника, Пол Лайнс Харви, И хотя она надеялась, что избежала варианта распродажи, его рассуждения об их ценности, или в большинстве случаев об отсутствии таковой, стали первой реальной демонстрацией чудовищности того, что она собиралась делать. Поузе с удивлением увидела возле дома машину Ник. Он собирался заехать только завтра утром, и нынешним вечером её не порадовало присутствие сына. Ей хотелось лишь налить бутылку горячей воды и забраться в кровать. «Мама», — Ник с безумным взором расхаживал по кухне, — «слава богу, ты вернулась». «Ты имя заезжала сюда сегодня вечером?» «Меня же не было дома, Ник. Но почему ты думаешь, что она могла заехать?» «Потому что она оставила на моем мобильнике сообщение, что часам к восьми заедет в Адмирал Хаус повидать меня. Да только я прослушал его всего пятнадцать минут назад и сразу примчался сюда». «Ясно. В общем-то, в доме. Оставались Эми и Себастьян. Тебе лучше подняться в его комнату и спросить у него, заезжала ли Тэми. Да нет, мам, неудобно беспокоить его. Он редко ложится спать раньше часа или двух ночи», — успокоила его Пузи. «А вот и я, вампир, блуждающий по ночам», — оживленно провозгласил Себастьян, появляясь на кухне с пустой кружкой. «Захотелось выпить какао». Добрый вечер, Ник. На эти вечерам ваша кухня напоминает Пекаделия Сёрклс. Скажи, Себастиан. Теме заезжала сюда? Ник проследовал за ним к плите, где он поставил греться молоко в ковшике. Конечно, он кивнул. Она появилась чуть позже 8 часов, в хорошем настроении. Сомневаясь, я убрался наверх поработать, оставив её поболтать с Эми. Впрочем, по-моему, ее изрядно удивило то, что она не застала тебя в доме. Кажется, у нее сложилось впечатление, что ты должен был приехать еще вчера. Черт. И долго она оставалась здесь. Ник в замешательстве взъерошил волосы. Ну, минут пятнадцать, потом они с Эмми куда-то уехали в ее машине и вернулись сюда через полчасика. С тревожным шумом я выглянул из окна и увидел, как Эмми... Вылезла из машины Тэмми, и пересела в свою, а потом они обе уехали. Сначала омчалась Тэмми, а следом и Эми. Больше мне ничего не известно. Как странно, задумчиво заметила Поузи. Сейчас 10 часов, сказал не глянув на часы и не спрашивая никого конкретно добавил. Интересно. Эми ещё не спит. Подойдя к телефону, он полистал телефонную книжку Поузи и начал набирать номер. Эми. Да, это Ник. Мне сказали, что ты виделась сегодня вечером с Тейми. Не возражаешь, если я сейчас заеду к тебе поговорить? Ладно, спасибо, скоро увидимся. Бросив трубку, он схватил ключи от машины и направился к дверь. Пока, мам. Я свяжусь с тобой завтра, но учитывая обстоятельства, возможно, мне придётся сегодня вернуться в Лондон, поэтому не жди меня. Не буду. Только держи меня в курсе. Ладно, мам. Пока. Себастьян поднял бровь, когда они оба услышали, как машина Ника, Е2, не взлетев в сгравие, сорвалась с места и умчалась. А я корпел над вымыслом, в то время как вокруг меня разворачивается поистине запутанный, и интригующий реальный сюжет. Хотелось бы мне знать, что произошло, неуверенно произнесла Поузи. Не могу сказать, я в таком же неведении, как вы. А вы пьёте какао? Вы выглядите измотанной. Да, пожалуй, выпью с удовольствием, — согласилась Паузи. Хотите поговорить об этом? — предложил Себастьян. Не сегодня. Но спасибо, что предложили. Паузи набрала в бутылку горячей воды, откровенно говоря, надеялась, что с возрастом жизнь станет менее сложной. Реальность не оправдывает ожиданий, — спросил он, вручая Паузи чашку какао. К сожалению, не оправдывает. Доброй ночи, Себастьян. Эми встретила Ника в домашнем халате. Привет, Эми. Извини, что потревожил так поздно. Сам дом? спросил Ник. Нет, он ещё в пабе. Пока меня не было, он присматривал за детьми, поэтому я отпустила его прогуляться. Проходи, пригласила она, и он проследовал за ней в крошечную гостиную. Присаживайся, Ник. Но Ник, казалось, не услышал её, продолжая мерить шагами комнату. «Эмми, что случилось сегодня с Тэмми?» «По-моему, вопрос не по адресу. Тебе лучше спросить об этом саму Тэмми. А где она?» «Говорила, что вернется в Лондон, то есть подозреваю, что она уже дома. Господи, как она восприняла мое отсутствие в Адмиралхаусе!» Расстроилась. «Сильно. Вы поехали искать меня?» Эмми молча кивнула. «И нашли?» «Да нет, нашли. Уж извини. «Но как же...» — он покачал головой. «Надеюсь, ты ей ничего не говорила?» «Нет, я не говорила». Тэмми примчалась в Саутволт прежде всего потому, что начала что-то подозревать. Она узнала об Эви, она увидела на твоем мобильнике ее номер телефона и сама легко обо всем догадалась. «То есть, полагаю, Тэмми попросила тебя показать, где живет Эви, подозревая, что именно там я могу быть?» «Да, угадал». Яна, мы увидели там твою машину. Что я могла сделать? А я же понятия не имела, можешь ты быть там или нет. Эми немного расстроилась, но значительно больше рассердилась. Ваши отношения меня совершенно не касаются, и, пожалуйста, не втягивай меня в ваши сложности. Мне совершенно не хочется чувствовать себя виноватой. Нет, разумеется, ты ни в чём не виновата. Ник уныло плюхнулся в кресло. Прости, что я тут раскричался. Ох, Эми, как же мне теперь с ней объясняться? Сможет ли она понять меня? Не знаю, Ник. Мне казалось, ты любил Теми. Да, любил и люблю, но есть обстоятельства. О, господи. Он беспомощно тряхнул головой. Я просто в безвыходном положении. Послушай. Как ты ведёшь себе в лечной жизни меня совершенно не касается. Но ведь очевидно, что сегодня вечером ты был у Эви. Возможно, если ты попытаешься объяснить причину своего пребывания у неё, Тами поймёт тебя. Я знаю, что она сердечная, тебя любит, но ты обидел её, ранил очень больно. Отстранённый взгляд Ника устремился вдаль. Может, так будет лучше. То есть я ведь даже подумать не мог, чем всё это обернётся. Даже не предполагал, что так получится. Откуда я мог знать, Эмиоо задача на посмотрел на него. Ник, тебя невозможно понять. Да, безусловно, я сам в замешательстве. Он встал. Прости, Эми, что побеспокоил тебя. Уже поздно. Мне пора уходить. Спасибо, что рассказала мне всё. Ты поедешь сейчас в Лондон? спросила она, провожая его к выходу. Нет смысла, Ник пожал плечами. Я не могу, пока нечего объяснить, и как уже говорил, Положение мое совершенно безвыходное. Ладно. Скоро увидимся. Выпустив его из дом, Эми смотрела Нику вслед и, несмотря на его очевидную измену, невольно, сама не зная почему, прониклась к нему сочувствием.